о которых говорилось с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вслило в меня непоколебимые убеждения, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания»